Глава 19. Письмо мертвеца. На утро Чарский отправился в редакцию. Он пока еще и не решил, как будет жить дальше, и решил для порядка сходить на работу. Ну, может быть, написать пару ничего не значащих статей, те самые, которые пролистывают, не читая. А может написать в как можно более туманном виде о дерзком налете бандитов на коттедж семейный пары предпринимателей. Он уже придумал, как это описать, как можно более при притом занимательно. Просто надо же было такому случиться. Во время налета бандиты пересырались и перестреляли друг друга. В бизнесе такое самое обычное дело. Поэтому так плохо заканчиваются попытки брать друзей в бизнес-партнеры. А кто выжил, сбежал, Ведутся поиски. Такая версия подойдет не только для читателей, но и, пожалуй, для милиции. Ведь там тоже работают наши читатели. Просто некоторые из них особо ушлые, вроде покойного Садовского. Но ушлы то как раз прекрасно знают, в каком направлении будет лучше не копать. Примерно как пожарные во всех подозрительных или непонятных случаях пишут в причине пожара неисправность электропроводки. Потому что пойди, опровергни. Сам он, конечно, наверняка напортачил бы на допросе, поэтому он предоставил объяснять и описывать, что случилось с сестре и ее мужу а также Вики. Девчонка все-таки у них прописана. Они опытные переговорщики и наверняка объяснят все как надо. Когда Черский проходил мимо блинной, но задело знакомым сладким и теплым ароматом, и он вспомнил посиделки с Нене, но почему-то вместо ласкового женского голоса память подбрасывала ее монолог об истории апостола Петра. Да, Петр разрекался напрасно. Когда за любимым учителем пришли... Его ученики даже не сообразили, что делать. А что с ним было потом? Он покопался в памяти и вдруг вспомнил. Кажется, в кому грядешь, синкевичи хотя он почему-то не был уверен, что читал, а не только видел эту книгу. Этот Петр становится первым и единственным епископом Рима с таким именем, потому что после Папы Петра II наступит конец света. И, разумеется, принял ученическую кончину. В этом как раз и не было ничего особенного. Они там все умерли мучениками. «Ведь со мной это и случилось», — вдруг понял Черский. «Я вот говорю что буду держаться за закон, что если вокруг все неправильно, то хотя бы я буду все правильно делать. И вот я уже подстрелил несколько человек, и за мной идет охота. Кажется, я уже настрелял на несколько смертных казней». Он многого не понимал о строительстве новой страны, но отлично помнил, что смертная казнь в стране еще есть и даже применяется, разумеется, только к тем, кто совсем уж берега потерял. Но на самом деле это будет еще везение, потому что теперь те, кто идут за мной следом, не дадут мне просто умереть. Нет, они будут жестоко мстить за братву. С каждым выстрелом я делаю их такими же мстителями, как я сам. Но, так или иначе, легким путем или тяжелым и мучительным, я все-таки окажусь там. тут вспомнил еще один замечательный факт уже из народных верований. Это же тот сам апостол Петр, когда окончательно пошел на небесное повышение, стоит теперь у ворот рая и решает, кого пустить, а с кем пусть лучше в аду конкуренты разбираются. И он, черский, если батюшки не врут, рано или поздно окажется перед этими вратами. И даже если ему очень крупно повезет, он просто окажется там на пару десятков лет позже, уже в глубокой старости после смерти от естественных причин. «Не могу тебя пропустить», — скажет ему бывший рыбак с оперативной кличкой Булыжник, — «потому что еще в Ветхом Завете написано «Не убий. Но среди святых немало князей и других людей военных занятий», — взразит Черский. Святой Георгий, я слышал, поражал таких драконов, которые носили человеческий облик». Но ты сам пошел против законов человеческих, хотя ты и уверял всех, ослепленный гордыней, что ты лучше других, потому что ты эти законы соблюдаешь. Не просто так в Новом Завете учитель мой Иисус говорил «Не клянитесь, чтобы не отвечать потом за нарушение клятвы». И ты не только гордец, но и человеку убийца. «Все понимаю, во многом раскаиваюсь», — скажет ему Черский, — «но прошу сделать мне ослабление, и вот почему». «Ты не пускаешь меня, потому что я отступил от того, что обещал, но это ведь сам Петр обещал, что не бросишь своего учителя, а потом в ту же ночь трижды от него отрекся. Что ты на это скажешь?» «А если этого недостаточно? Сходи в рай, расспроси своего приятеля Павла и Старса. Он ведь тоже был фанатичный фарисей, а даже клялся извести христиан. Почему же он не сдержал своей клятвы?» Уже у порога редакции Черский почувствовал какое-то облегчение. Похоже, он переспырил небесного привратника. Осталось разобраться с привратниками земными. В Вестибюле сидел все тот же грустный человек, он не стал схода набрасываться на Черского и вообще не обратил на него особого внимания. Значит, в редакции пока ничего не знают. И хорошо бы, если бы не узнали никогда. В главной комнате было спокойно, только синели мониторы и стучали клавиши. Черский уселся за компьютер и вспомнил, что стучал все, что нужно еще вчера. Точно так же, как сделал это в пятницу. Надо же, какая поразительная эффективность. Может, стоит расширить опыт? Посадить на хвост каждому журналисту по особо опасной банде наркоторговцев? Глядишь, и статьи вовремя сдавать начнут. Но теперь ему не хотелось даже включать компьютер и пялиться в этот неестественный синий, как рожа фантомаса экран лексикона. За эти пару часов перед летучкой у него было время и бумага, чтобы что-нибудь сочинить. На повесть времени не хватит, а вот на поэму вполне. К сожалению, как это часто бывает в удачное время, ни одной поэтической мысли в голове не было. Вообще никакой. Вот так и выходит, что в народе падает интерес к поэзии, а лучшие поэмы так и остаются ненаписанными. Он перевел взгляд ниже и увидел, что чуть пониже клавиатуры лежит конверт. Стандартный, почтовый, даже с марками. Обратного адреса не указано. Зато под адресом газеты указано, что адресовано именно Валерию Черскому. Разумеется, в редакцию часто приходят бумажные письма. Писали в основном городские сумасшедшие или матери-одиночки с тяжелыми жилищными условиями. И почти никогда личным корреспондентом. Интересно, откуда отправитель знает, что его зовут Валерием? Его заметки всегда подписывались как корреспондент Вайчерский. Или, может быть, где-то в одном из ранних выпусков, пока все не устаканилось, проскочило полное имя. Или, что намного вероятнее, это писал один из тех немногих людей, который знал, как его зовут, где он работает, но не уверен, где он точно живет, и поленился даже заглянуть в телефонную книгу. Хотя, если он, Валерий Черский, в городской телефонной книге. А если есть... То по старому адресу или по-новому. После того, как начался этот хаос с приватизацией, свободной торговли и жильем, все настолько перемешалось, что люди использовали телефонные книги только как подставку, если надо было что-то просверлить. Он вскрыл конверт. Там был сложенный вдвое лист альбомного формата, заполненный писью. Подписи не было. Ночерский угадал, о правитель с первых строк. «Привет, дружище!» Пишу тебе так, потому что есть подозрение, что больше мы уже не увидимся. Я помню, сразу после Дембеля, когда мы нахрен никому не стояли на улице, я спросил у тебя, как ты смотришь на то, если я пойду в органы. Мы же столько натерпелись от наших особистов. А особисты — это те же менты, только внутриармейские. А ты мне тогда сказал, что на таких людях, как я, на самом деле все и держится». Это ты, раздолбай, которому пришлось воевать два года, прежде чем он понял, что в армию попал по ошибке. А вот я был всегда на своем месте. Теперь я понимаю, что ты был прав. На таких, как я, действительно что-то держится. Но что-то другое, очень важное, держится не таких, как ты. Даже если тебе кажется, что ты просто пишешь бесконечные статьи о том, чего сам ни к черту не понимаешь. Я не знаю, что за движение сейчас начинается, какие-то серьезные перестановки на вершинах нашего криминала. Обычно за таким следует отстрел конкурентов. Будет много работы и для тебя, и для нас, а простые люди будут, конечно, просто жаловаться для вида. А внутри злорадствовать, видимо, это так здорово, когда преступники убивают преступников. Общество очищается». Но есть определенные признаки того, что теперь я под угрозой. Не буду вдаваться в подробности, потому что мне за то и платили, чтобы я эти подробности никому не раскрывал. А в я держу, потому что особо не за что больше теперь держаться. Походу, у тех, кого я сторожил, нарисовалась более серьезная крыша. Но меня так просто слить они не могут, поэтому, скорее всего, очень скоро то узнаю, что я чуть-чуть не умер от естественных причин. Можешь в это даже поверить, я не настаиваю. Это их выбор, я не осуждаю, точно так же, как мое с ними сотрудничество было моим выбором. Я уверен, что они смогут обставить так, чтобы моя смерть выглядела достаточно цивильно, и мои коллеги просто не будут копать достаточно глубоко. Это отлично, видел, как они обычно копают. Моему однополчанину веры больше». Я, правда, не знаю, что ты с этим сделаешь. Если тебе дорогая жизнь, не делай ничего. Но во всем этом слишком много дерьма. Я должен как-то этим поделиться, просто чтобы оно не висело на сердцем и не пропитывало говном весьма стареющий организм. То желтое дерьмо, которым ты заинтересовался и которое убило эту девочку, производят на бывшем складе почти за городом. Как проехать, ты найдешь на обороте... Как мы это узнали, сказать не могу. Тот человек, который узнал и сообщил мне, уже мертв. И обстоятельства его смерти намекают на то, что ждет меня, просто потому, что слишком близко я от этого был, а значит, слишком много могу знать. Еще отдельное спасибо тебе большое за то, что ты вытворился с Тепурой. Выражение его рожи, когда его торжественно возили по дерьму, на том самом комсомольском собрании и уйдет со мной и на тот свет. Это было мое самое счастливое воспоминание за все два года Афгана. Один-единственный раз за всю гребаную войну я видел как настоящее зло получило все-таки по заслугам. На выездах в операциях я такого не припомню. Там просто мы стреляли в маджахедов, а маджахеды стреляли в нас. А тут ты показал, что можно сделать, пусть даже это было чуть-чуть не по уставу и против партийной дисциплины. Мы с тобой все равно не стремились в настоящие коммунисты. А сейчас и сам коммунизм как-то поблек, как идеи. Многие хотят обратно в Союз, но никто не хочет обратно в коммунизм. Однако все равно приятно видеть, что зло наказано. Есть все-таки возле что-то внутреннее, омерзительное всем, каждому, под какой маской, пусть даже красное оно бы не скрывалось. Почему-то, мне кажется, если бы ты был пуштун, и даже если бы ты воевал на стороне маджахедов, то поступил бы точно так же. Но я говорю бы аналогичных проблем, разумеется. Так что тебе, конечно, повезло. Но будь ты маджахедом, ты бы не смог после Дембеля работать в газете, потому что нет у них газет. В этом преимущество нашей страны. Таких, как ты, уважают даже враги я и правда горжусь тем, что знал такого человека, и что он был мне все равно, что другом, и что он мне воевал на стороне Муджахедов, и что мне не пришлось в него стрелять. Черский сложил лист и быстро ссунул его обратно в конверт. Все-таки в последний раз мы увиделись, подумал журналист. Просто ты уже не мог меня видеть, но эта мелочь ничего не меняет. Мы все равно увиделись напоследок, и ты сказал мне все, что собирался сказать. Он не мог вспомнить, о чем говорил на планерке, то невероятное обострение чувств, которое случается в перестрелке, прошло, сменившись, той самой анестезией, которая охватила его в воскресенье. Единственное, что он запомнил, было то, что в разговоре всплыла вчерашняя перестрелка на лысой горе. Журналисту показалось, что от него пахнет порохом, и все все чувствуют, и все обо всем догадались. Но все делали вид, что не замечают. А может быть и правды? Ничего не заметили. И тогда он заговорил, сказал, что хочет про это написать, и что он справится лучше, чем кто угодно другой. У него там сестра рядом живет, и он представляет примерно, как это место устроено. Он, конечно, не стал уточнять, что сестра живет в том в самом доме, где произошла бойня, и искренне надеялся, что в газете не заинтересуются девичьи фамилии жены хозяина, а в милиции, если и заинтересуются, то не придадут ей большого значения. Мало ли черских в городе. Что толку вообще допрашивать журналистов? Эти журналисты, они же никогда, на самом деле, ничего толкового не знают. Достаточно почитать тот бред, который они несут даже в передовицах. «Да — Да-да, конечно, возьми, — долетел сквозь туман голос Лабановича. — Я думаю, это вообще на передовицу нужно, — продолжал говорить черский. — Туда же, прямо в туман. Огромными такими буквами... Кровавая бойня на Лысой горе. Подошло бы для криминального блокбастера, что-то в духе Скорсезе. Может быть, со временем станет блокбастером, — заметил Черский, не переставая постукивать карандашом по блокноту. Да, конечно, он не особо верил в национальный кинематограф. Американскому кинематографу до наших мест вообще нет дела. Если там наши родные просторы показывают, то лишь из окна поезда, в котором Джеймс Бонд... Едет на очередное задание в загадочный Илайнинград. И вот перед ним знакомый утомительный синий экран лексикона. Но теперь это не бомжи, которые льют кровь в боях за город. Напротив, тема горячая, тема кровоточащая. Статья была уже здесь, она свернулась у него в голове, толстой ядовитой змеей. Ее пестрые чешуйки отливают зловещими радугами. Он пока не мог воспринимать ее с головы до хвоста, и даже не очень знал, на какие разделы разобьет и как они будут называться, но все равно эта ядовитая тварь была уже здесь, и оставалось ее только развернуть. Он уже представил себе дом сестры, это было совсем нетрудно. Вот к нему подкатывает моднейшие точила, бесстыдно черная и хромированная, восстняющаяся, как в автосалоне. По виду и не скажешь, что ее из Германии перегоняли. Уже одним своим видом эта тачка давит и заставляет подчиниться. Одно слово, БМВ. Боевая машина вымогателя. Но внутри уже назрел конфликт. Там четверо. Он это хорошо запомнил, потому что всегда помнил, кого и как убил. Тверкающая лакированная оболочка пока еще их сдерживает. Но когда они выйдут наружу и войдут в дом, взрыв сделается уже неизбежным. Вот они выходят. Тот, кто за старшего на переднем сиденье, водитель тоже выходит. Очень хорошо заметно, что особняк не произвел на них особого впечатления. И не у таких бывали, и не таких ломали, и каждый из четверки уверен, что скоро поднимется за счет остальных троих, а как иначе, и отгрохет себе что-то попрезентабельней. Валерий, с тобой все в порядке? Прозвенел сквозь кровавый туман голос Нэ-Нэ. Черски дернулся. Он посмотрел сперва на свои руки, из клавиатуры текла черная кровь и медленно расползалась по столу огромной мрачной лужи. Он пытался сообразить, как и чем ее прикрыть, чтобы Ненне не заметила, если она еще не заметила. Но пока соображал, вдруг обнаружил, что никакой крови и нет, а клавиатура просто тень сбрасывает. «Тема тяжелая, напряженная», — ответил журналист, даже не оборачиваясь. «Все-таки сестра там рядом живет, и дочка ее». А что если с ними что-то случится? Ты сейчас бледный, как смерть. Работа нервная. У нас же отдел в происшествии. Ты какими-нибудь симуляторами для работы не злоупотребляешь? Очень тревожно спросила Нэнэ. -Нэ. — Нет, а что? Я вообще против этого. Никогда не употреблял. Не моя тема, я даже не разбираюсь в этом. Торопливо добавлял он, пытаясь успокоить в первую очередь самого себя. Я даже не знаю, чем отличается наша от героина. А все это вот от того, что было раньше, для новомодных, химических, выясняю, только если надо узнать про адекционному заданию. А тебе совсем лица нет. Ты подумай, может, не стоит так себя загонять? Похоже, эта тема плохо на тебя влияет. Если бы ты знала, насколько ты права, милый мой, — подумал Черский. И снова застучал по клавиатуре.